глава тридцать первая. проклятый змей алена никогда не умела притворяться спящей меня всегда выдавали дыхание и глупая улыбка а в данный момент хмуро сведённые брови и закушенная губа приближение своего похитителя я не видела но отчетливо слышала шуршание хвоста и ощутила как прогнулась сбоку кровать жар его тела можно было почувствовать на расстоянии вытянутой руки. Я старалась дышать ровно, но злую гримассу с лица убрать так и не смогла. «Я знаю, что ты не спишь», — прошептал на ушко Нак, разгоняя мурашки по моему телу. Набрав в грудь побольше воздуха и насытившись терпким ароматом, я, наконец, решилась посмотреть в его глаза. Шинаж замер так близко, что я могла дотянуться до его губ, стоило только чуть приподнять голову. «Как же странно на меня действует этот мужчина!» Буквально секунду назад я хотела влепить ему звонкую пощечину, но сейчас не могла и слова вымолвить. Залюбовавшись нагом, я не сразу обратила внимание, что на нём нет маски, а часть его прекрасного лица изуродована чёрными выпуклыми венами. Они словно повторяли слепок руки, только небольшой, очень похожий на детскую. Начиная от острой скулы, они заканчивались на висках, но более светлые жилы, расходились по всему лицу. Тебя это пугает? Осторожно уточнил Шинаш. Нет, честно призналась я и заметила, как расслабилось его лицо. Только непонятно, что это. Народимое пятно совсем не похоже, как и на ожог или врожденную особенность, слух рассуждала я. Прислушавшись к себе, я поняла, что Феникс чем-то недоволен. Наша связь очень слаба, и моя птичка ещё не успела окрепнуть, чтобы полноценно общаться со мной. А после странного порошка она и вовсе не пришла в себя. Без неё я понятия не имею, как обращаться с магией. Не люблю быть бессильной. Ты права. Лёгкая улыбка коснулась его губ. Это знак проклятия, наложенного на меня. Не сказать, что я удивилась но причины ношения маски стали ясны. Это я и намерянка не смогла понять, чем искажено лицо Шинаша, а местные жители сразу всё поняли бы. Проклятый король, сколько проблем это могло вызвать. Он правильно поступил, скрывая свой изъян. Однако меня стало волновать то, что в этом мире разбрасываются проклятиями направо и налево, ведь я нахожусь в этом мире не больше недели и уже встречаю второго проклятого. Как же тяжело без знаний Феникса. Сейчас быстро разобралась бы с проклятием Нага и попросила бы отпустить меня домой к любящим мужьям. Я уверена, что они места себе не находят, переживают и, надеюсь, ещё не разнесли Академию на кирпичики. Ты для этого меня похитил, чтобы я помогла тебе избавиться от этого следа? В глубине души я боялась услышать, что так и есть, а история с нашей парностью была лишь обманом. Кончиками пальцев я обрисовала линии на его коже. Шинаш блаженно зажмурился, перехватил мою руку и поцеловал ладошку. Не только для этого, Алёна. Не стесняясь, он улегся рядом, закинув руку под головой. Это ведь я призвал тебя в этот мир. Но мой зов перехватили в последнюю минуту. Честное признание Шинаша выбило меня из колеи. Когда я оказалась здесь и узнала, кто в этом виноват, то мне очень захотелось прибить тех парней. Но сейчас всё изменилось, и я в том числе. Мне не в чем винить его, и кидаться с кулаками я тоже не стану. И всё же вопросов у меня по-прежнему много. «Давай так», — я повернулась на бок лицом к змею. «Ты рассказываешь мне всю правду, а я обещаю, что когда меня найдут, то мужья не станут тебя убивать». Как по мне, сделка звучала очень выгодно, но, судя по смеху Шинаша, он так не считает. Что смешного? — Ничего, просто ты ещё очень многого не понимаешь, — со смехом произнёс Наг. — Я расскажу тебе правду. История Шинаша оказалась непростой. Вслушиваясь в его голос, пропитанный скорбью и одиночеством, я испытывала схожие чувства — жалость, сожаление, сочувствие. Мне было не понять, за что этот сильный мужчина вынужден был страдать. Хоть я и мало знаю об этом мире, но Шинаш не похож на тирана, а смертные казни и в моём мире есть, даже за меньшее преступление, чем убийство трёх существ и попытка к поднятию восстания. Но всё равно что-то не давало мне покоя. Твоё проклятие — это прерванный рот. Как же ты тогда можешь утверждать, что я твоя истинная? Я с недоверием посмотрела в золотые глаза. «Ты разве не чувствуешь?» — спросил Наг, насмешливо изгибая бровь. «А что я должна чувствовать? То, что я испытывала к нему в данный момент и при первой встрече, не похоже на то, что я чувствовала в подземелье к своим мужчинам. Тогда было чёткое понимание происходящего». «Не знаю, что тебе ответить. Что-то есть, но сомнений намного больше». Недолго думая, Шинаш подмял меня под себя и нежно поцеловал. Он не пытался подчинить меня или убедить в своей правоте, а позволил самой решать, нужен ли мне такой мужчина. Могу сказать только одно. От прострелившей меня молнии при первом касании кожа к коже всё сразу встало на свои места. Мой, определённо мой, только чувствуется как-то слабо. Возможно, в этом виновато проклятие, а, возможно, спящий феникс, но в любом случае проблема решаема. А сейчас? Шинаж дышал прерывисто, полностью выдавая своё возбуждение. Прикрыв глаза, я попыталась привести мысли в порядок. Нельзя погружаться в эмоции с головой. Он похитил меня, выкрал из академии, и мне нужно возвращаться назад как можно скорее. Неизвестно, ещё сработает ли магическое печать, и когда это произойдёт. «Верни меня в Академию. Обещаю, что там мы сможем всё обсудить». «Прости», — отрицательно покачал головой Наг, — «но ты останешься здесь». В его голосе ни капли печали, а глаза предвкушающе сверкнули. «Ну нет, меня этим не проймешь. Думает, раз он моя пара, я буду молчать? Если меня не вернёшь ты, то это сделает магия Академии». Я помахала перед его лицом кистью с ярким рисунком, но почему-то Нак снова рассмеялся. «Глупенькая», — чмокнул меня в нос он. «Я же король. Для меня ничего не стоит разорвать этот контракт. Тогда сюда придут мои мужья». Упрямо не хотела сдаваться я. «Алёна, подумай о том, кто я и где ты можешь находиться. Мой дворец — неприступная крепость. Ты проспала больше суток». И то, что их до сих пор здесь нет, лишь подтверждает мои слова. Я разозлилась, очень и очень сильно разозлилась. Не знаю, откуда во мне взялось столько сил, но я с лёгкостью оттолкнула мужчину и подскочила с кровати. Мечась из угла в угол, я не стеснялась в лестных выражениях, но Нагу всё нипочём. Он лишь нахально ухмылялся, наблюдая за моими потугами, пока стены замка не задражали. Мы оба замерли, почувствовав толчок, как при землетрясении. Шинаш очень быстро оказался рядом, обнимая меня со спины и окутывая огромным хвостом. Последовал следующий толчок, в несколько раз сильнее. Задрожали стены, заскрежетала люстра под потолком, раскачиваясь в разные стороны. Металлическая посуда поехала по стеклянному столу, издавая громкое дребезжание. «Кажется, это за мной!» ехидно произнесла я, когда прозвучал первый удар в дверь. А со вторым ударом комнату заполонили клубы пыли. Свет погас, и я отчетливо почувствовала едкий запах гари. Нечто огромное вырвало меня из рук Нага. Мимо промчалось что-то очень быстрое. Воздух колыхнулся, и все вокруг затопило звуками борьбы. Что-то билось, гремело, кто-то рычало, кто-то издавал звуки, похожие на дикий рев, Лишь я оставалась неподвижной. Вдавленная во что-то горячее и очень твёрдое, я слушала мирный стук чужого сердца. Гадать не приходилось. Мой любимый демон рычал, шипел, фыркал, но не выпускал меня из рук. Пришли. Они смогли пробраться во дворец короля нагов, нашли меня и не бросили. Это ли несчастье? Только и своего похитителя я в обиду не дам. «Хватит!» Мой крик разнёсся по комнате. В темноте не было видно, что происходит, но последовавшая тишина обнадёжила. Руки демона ещё крепче обхватили меня, вдавливая в своё тело. Моей ноги коснулось что-то пушистое, а следом прозвучало довольное урчание. Мой любимый кот, который тоже переживал. Спустя несколько минут тишины свет снова включился. Комната была разгромлена, стол разбит. Посуда и фрукты разбросаны по полу, кровать в щепке, шторы оборваны, а разглядывать всё это приходилось через плотный, живой щит. Мужья окружили меня со всех сторон, и даже мой эльф смотрел на Нага взглядом серийного убийцы. Бедный шинаш стоял напротив нашего круга с видом побитой собаки. На лице наливался багровый синяк, а хвост ходил ходуном, раскидывая в разные стороны остатки мебели. Кажется, пора всё это прекращать. На ум пришёл только один способ примирения всех моих мужчин. Пожалуй, самый приятный способ.